Зоя Орефьева, Парикмахерка. Понедельник Нашла ножницы. подстригла всех кукол на лыса и трех мишек. Зайцу отрезала хвост и уши, и глаза выдрала зайцу, и кишки выдрала. Вырезала в шторах снежинки. Устала. Эх, где мои два годика? Могла 24 часа в сутки квартиру крушить старею вторник сперла со стола воспитательницы в детсаду ножницы во время сончаса подстригла всем челки кроме людки терпеть не могу людку пусть страшная ходит. среда папа орал мама орала бабушка орала на них дедушка ржал да икоты сами виноваты воспитывать надо нормально Подровняла деду усы, пока он дремал перед телеком. Правда, с одной стороны, почти напрочь состригла. А не надо было так храпеть. Ребенок нервный уже. Четверг. Прямо на детской площадке подручными средствами выстригла висок младшему брату. И брови с ресницами. Брат был счастлив. Жалко, что у меня нет брата. Отобрали чужого мальчика. Отобрали подручные средства. Мама орала, папа орал, бабушка орала на них, дедушка второй день ржет, глядя в зеркало. Пятница. С меня не спускают глаз ни на минуту. Дождалась, пока утром на меня наденут комбес, сказала, что хочу какать. Вышла из туалета бритая на лысо. Мама вместо такси заказала ящик вина. Папа на ночь надел на купальную шапочку ушанку, обмотал голову скотчем. Спрятал все ножницы. Заколотил дверь в спальне, но утром все равно проснулся лысым. хе спасибо деду-спецназовцу!» Суббота. Дома все лысые и орут. Дед ржет, не замолкая, переживаю за него. Взяли за руки за ноги, затащили в такси, повезли к детскому психологу. Успела немножко почикать дядю таксиста. Психолог зачем-то попросила нарисовать фломастером мою семью, но я просто нарисовала ей новую прическу. Прямо на психологе. Воскресенье. Мне купили новых кукол и мишек. Купили парикмахерский набор и парики. Моя лысая прекрасная семья. Люблю вас. Остригла деду второй ус. Прости, дед, это рефлексы, как у спецназа.